Глава четвертая. Пленник В лихорадочном смятении, оглядывая проклятую яму, я искала хоть что-то, способное облегчить побег. В обстоятельствах, при которых он покинул это место, дикарь просто обязан был забыть хоть один самый разнесчастный клиночек. Да хоть остренький камушек, мне бы и его хватило веревку перетереть. Я молила все силы удачи, шаря взглядом по сухой траве, укрывавшей землю, Ленорид же пристегивал снятые ради секса с пленницей клинки. А что, если были и другие? И он забыл о них в спешке. Но, увы, все мои оптимистические надежды не оправдались. Время уходило, мужчина мог вернуться в любой момент, а колюще режущих предметов в шаговой доступности не обнаружилось. Мысленно вопя от отчаяния, я сверлила взглядом древесный корень, ненавидя его сейчас всей душой. Он причина моей скованности. Мысленно я даже вгрызалась в него зубами, желая рвать на части. Впрочем, перегрызть одеревеневший мощный корень – задача для представителя моего вида – неосуществимая. Ох, ткнувшись с затылком в земляную стену, я невольно застонала, отведя взгляд от своей последней надежды. Энергия немногим не бурлила в венах, подстегнутой адреналином, но какой от этого прок, если я сижу на привязи, как уготовленное на убой животное? Слезы капнули из глаз, стекая по щекам и падая на землю. И тут меня осенило. Какая же я глупая! Почему сосредоточилась на поиске оружия Ленорца, когда болтающаяся у меня на шее ладанка, перешедшая в знак памяти в наследство от мужа, имеет острую зазубрину? Едва мысль оформилась, и я, орудуя связанными руками, уже сдернула шнурок и принялась истово скрести по острому краю своими путами. Веревка явно имела растительное происхождение, а значит, у меня есть все шансы ее перетереть. Только бы Ленорец не пришел раньше. Видимо, адреналин помог. Не чувствуя усталости, я накинулась на самого близкого сейчас врага, на веревку, зажатую между ступней. Не вслушиваясь в шум, не думая о любой другой угрозе, я неутомимо скребла ею по острому краю металлической пластиночки. И бац! Смогла надорвать ее узел, высвободив руки или мне несказанно везет, или спеша дикарь не проявил должного усердия, лишая меня подвижности, но все это мало заботило сейчас, словно открылось второе дыхание. Я спешно натянула на себя больше похожее на лохмотье платье, затем уже куда увереннее новым путем вслед за дикарем устремилась к свободе. На сей раз отделалась лишь мелкими царапинками, особенно на босых ногах и коленях, и вела себя осмотрительнее, Выбравшись из ямы ловушки по боковому пологому узкому лазу в земле, осторожно, стараясь быть неприметной в тени ближайших растений, двинулась вперед. То и дело, замирая, прислушиваясь и озираясь вокруг, старалась не шуметь, продвигаясь к базе. Высокий шпиль на дис, возвышаясь над зарослями, служил отличным ориентиром. Вот уже и холм, по которому я помнила миг падению необходимо вскарабкаться. А дальше... Боковым зрением уловив движение, я едва ли не прильнула к ближайшему огромному и удачно подвернувшемуся на пути листу, застыв и затаив дыхание. Тут я не одна. Замерев на месте, изо всех сил стараясь сдержать шум учащенного дыхания, наконец осмотрелась. Раньше я страшилась увидеть совсем рядом то, что лишит всякого мужества двигаться к своим, поэтому и неслась без оглядки. Сердце по ощущениям ухнуло вниз. По множеству странных теней, мелькающих между деревьями, я поняла, что местность вокруг кишит ленорцами. Они всего в какой-то паре сотен метров. Отступила и, вжавшись в мощный ствол ближайшего растения, уже не думая о том, что оно может быть опасным, перевела взгляд на станцию. До нее мне осталось совсем немного, но все же больше, чем дикарям до меня. Сердце забилось в оглушающем ритме. Надеюсь, ленорцы, заняты этой суматохой, еще не заметили беглянку. В густых зарослях впереди мелькнули вспышки защитных скафандров. «Поисковая группа!» «Я моментально поняла, что именно их продвижение сопровождает вой сирен. Почему соплеменники пошли на такой риск, привлекая внимание, я не размышляла. Ведь этот шум стал для меня единственным ориентиром. Надо преодолеть какую-то пару-тройку сотен метров». Сконцентрировавшись на этой мысли, я заставила себя не думать о ранах и судьбе дочери. Если смогу сейчас выбраться сама, смогу убедить защитников отправиться и на поиски Ини, возможно, сегодня же. Рывок. Уже не таясь, я стремглав кинулась вперед. Бежала, царапая ноги о камни, рассекая их острыми листьями местных растений. Ветер свистел в ушах, легкие не справлялись с волной воздуха, что я заглатывала на бегу. Но отблески сигнальных огней неумолимо приближались, придавая уверенности. «Бац!» Резко, как если бы врезалась во что-то невидимое, я замерла. Хрип, спровоцированный ударом, замер в горле. На миг я задохнулась и не сразу поняла, что причина остановки до ужаса проста. Кто-то, накинувшись сзади, остановил мертвой хваткой, стиснув руками. Тут же голос вернулся, я инстинктивно собралась завопить, надеясь, что сумела настолько приблизиться к своим, чтобы быть услышанной. Словно распознав намерение замершего в преддверии крика сердца, огромная ладонь за миг до вопля с хлопком стиснула мою челюсть. Тут же тело взлетело вверх, утратив опору. Вынужденно позволила себя оттащить назад, одновременно поразившись содроганием мужской груди — «Конечно, это мой похититель. Каким-то необъяснимым наитием я узнала эту хватку. И он бежал за мной с такой скоростью, прилагая такие усилия, что сейчас его грудь ходит ходуном. Он вновь поймал меня. Легаясь и выкручиваясь, как бешеная, я всеми силами стремилась, если не вырваться, то хотя бы замедлить его продвижение. Но Дикари не думал бежать со мной в свою проклятую нору. Сжимая меня... Он затащил нас в тесноту колючих кустов и угрожающе зарычал. Надеется этим заставить меня не дергаться? Чтобы нас не заметили ни его, ни мои собратья? Я абсолютно была уверена в своей догадке, словно бы он шепнул мне о своих намерениях сам. Оттого я остервенела, кусала его ладонь, укрытую непонятной перчаткой, и билась в кольце мужских рук, понимая, что упускаю свой единственный шанс на спасение. Расстояние до поисковой группы мне удалось сократить, Что, если они заметят колыхающийся куст, услышат шум нашей борьбы? Вой сирен все ближе. Вероятно, Норцы тоже приблизились. Что, если возникнет бой? Можем ли мы оказаться в его эпицентре? Словно в ответ на мои отчаянные мысли, дикарь резко сменил позу. Свалив меня на землю, придавил коленями одной рукой, продолжая зажимать мне рот. Взглядом я проследила, как другая его рука стремительно метнулась к ножу. Тело надо мной напряглось, словно изготовившись к прыжку. В следующую секунду луч поискового лазера прорезал листву, заиграв огоньком на груди дикаря. С неописуемым облегчением я осознала, что датчик движения нас уже засек, а значит, поисковая группа куда ближе, чем я полагала. События приняли стремительный оборот. Всеми силами я дернулась, намереваясь вывернуться из-под Ленорца, ему сложнее удержать меня в таком осадном положении, прислушиваясь к подступающим земвекам. Но дикарь с ожесточением навалился сильнее, сковывая мои движения и шипя, едва различимо. Но поздно. Дело сделано, куст, несомненно, привлек внимание спасателей. «Дикарий не подозревает о возможностях нашей техники, думает, в зарослях его никто не заметит». «Как же поступят мои соплеменники?» Вспомнив про ножи, я испугалась возможных жертв. «Нас накрыло парализующей сетью. Я с благоговейным облегчением приняла ее влияние, понимая, что это преддверие свободы. А вот Ленорец сорвался, отчаянно сопротивляясь сковывающему влиянию» но в итоге и он стих, неподвижно скрючившись поверх моего тела. До самого конца дикарь не выпускал меня из рук. «Слушай меня! Отзовись!» Откуда снова этот голос? Взгляд уперся в Ленорце, его лицо напротив моего, кипящий от ярости взгляд серых глаз, устремленный мне в глаза. И холод металла от клинков, теперь зажатых между нашими телами. Я бы хотела предупредить об оружии своих. Но тело уже онемело. Из кустов нас вытянули в такой вот своеобразной позе. «Оторвите его!» Искаженный ретранслятором голос защитника звучал неузнаваемо. «Тащить их вдвоем тяжелее. Дикарей вокруг слишком много, нам необходимо скорее вернуться». «Защитный экран пока держится», — кто-то невидимый ответил тем же безликим тоном. «Но стрелы и копья сыплются градом, долго не сможем их сдерживать». Наоми нашли, миссия выполнена, да еще и живого дикаря взяли. Возвращаемся с добычей». В этот миг я испытала неописуемое облегчение, соплеменники меня не бросили, что если и, и не они не нашли. Суета вокруг достигала меня лишь урывками. Видя над собой небо и изредка мелькавшие шлемы военных, поняла, что нас сдвинули. Готовят к транспортировке, поволокут на аэроподушке, Ничего не чувствуя и не имея возможности пошевелить и пальцем, осознала, что на какие-то мгновения спасатели отступили, занятые спешным отходом. И тут, как совершающая бросок змея из легенд древней земвы, дикарь выпрямился. Тело его двигалось натужно, явно преодолевая боль не менее. Но я в принципе не могла бы встать. А он еще и дернул меня следом, перекинув неподвижной скульптурой через плечо, В душе я задохнулась от ошеломления и испуга. «Нет! Он двигается! Что происходит? Стреляйте! Ленорцы совсем рядом! Он прорвет барьер!» «А тогда нам всем конец! Это было понятно без слов!» «Осторожно! Он вооружен!» Крики соплеменников раздавались со всех сторон. От недавнего облегчения не осталось и следа. Безвольную меня снова отрывали от дома, почти вновь обретенного дома, которым всем нам стал Надис, а все, что я могла, это плакать в душе стена и от бессилия. Кажется, дикарь метнул нож. Обзор мой не позволял следить за событиями, но я совершенно не верила, что он может совладать с командой вооруженных защитников. Поэтому он ожидаемо рухнул, кулем свалившись с высоты своего роста. Я брякнулась о землю тоже. Удар оказался достаточным, чтобы отключиться.